Не зря же он в прошлом году проработал на этом заводе почти два месяца, высматривая и вынюхивая всю систему охраны заводской кассы. Чуть слышно шуршала дрель. Мужик сопел, и просверленные отверстия одно за другим постепенно образовывали квадрат. Краб отошел от окна. Иди, посмотри, за двором, а покручу куртку на голову набрось. Морда светиться в окне будет. Прошло не более 30 минут, и в стене уже зияла большая дыра. «Готово», — сказал, — поднимаюсь и вытирая рукавом под краб. Он нагнулся, сунул в дыру саквояж и распорядился. «Лезь, начиная работать, а я посмотрю за двором». Степан полез в дыру. Краб, нагнувшись, видел, как он проник в соседнюю комнату, взял саквояж и подошел к сейфу, достал из кармана фонарь и, приглушивая свет рукой, начал осматривать замок. «Что ты смотришь, как баран на новые ворота?» — прошипел краб. «Начинай работу!» «Подожди ты, не пари горячку. Сам же говорил, что кассир ключ в столе прячет. Замок просто так не возьмешь». Краб поостыл и уже спокойно предложил. Ладно, не ворчи, посмотри в крайнем столе, в ящике слева. Ключ обычно там лежит. Мужик подошел к столу, сел на стол, мгновенно с помощью финки открыл замок и радостно воскликнул. Есть. Ну, Маруся и там Аня, спасибо, подружка. Помогла нам, бедным. Поди часа три, сэкономила. Краб улыбнулся. Слышала бы она твою благодарность, ночная рубашка взмокла бы. Давай, открывай быстрее. Мужик начал ковыряться в замке, а краб снова встал возле окна. Но через минуту не выдержал и через дыру пролез в кассу. Что здесь у тебя? Почему не открываешь? А вдруг сигнализация. Да нет ее, нет. Сам убедился так это же было в прошлом году, могли ее установить. «Иди ты!» — не сдержался краб, и, выхватив из рук мужика ключ, сунул его в замочную скважину. Послышался щелчок, и дверка сейфа распахнулась. Мужик посветил фонариками и радостно воскликнул «Ей, смотри сколько! Живем, краб!» Складывая все в саквояж, я буду на шухере стоять». Он было шагнул к окну, хотел открыть его, однако передумал, а вдруг заблокировано. «Пойду лучше в ту комнату». Он подошел к столу, взял финку, которую оставил мужик машинально, приторнулся пальцем к лезвию и, согнувшись, вылез обратно в смежную комнату. Приблизившись к окну, краб охнул и присел. По дорожке к дому бежала группа людей» лихорадочно тянул на голову куртку и осторожно выглянул в окно. Люди приближались к зданию. Несколько человек скрылись за углом, остальные подбежали к дверям. Крабу хотелось подозвать друга, но оглянувшись, он увидел, что тот уже протискивается через дыру. Быстрее! Видно, сигнализация сработала. Сюда бегут. Пошли! Первым бросился к дверям мужик. Краб за ним. Краб увидел, что мужик направился к лестнице. Не туда! Они же в окне, через которое мы залезли. «Дуй за мной!» И он бросился бежать в противоположный конец коридора. Там тоже есть лестница, ведущая на первый этаж. Краб лихорадочно искал выхода. Охрана, конечно, обнаружит окно с вынутыми стеклами и будет ждать их там, а вторая группа наверняка бросится к кассе. Единственная надежда — выскользнуть из здания через крайнее окно противоположного конца здания. А вот и дверь. За ней лестница ведущая вниз. Краб рванул дверь. О, черт возьми, закрыто. Что делать? Бежать назад поздно. Нельзя резину тянуть, повернулся он к мужику. Давай к окну, прыгаем. Со второго этажа в темноте шеи свернуть. Не хныщ, голова дороже, иди сюда. И краб за руку потащил мужика к окну. Быстро открыл его, вырвал из рук мужика саквояж и бросил в окно. Прыгай. Тот не решался, и краб... Грязно ругаясь, изо всей силы толкнул его вниз. Затем сам влез на подоконник, крепко держась за него руками, спустился пониже и разжал руки.